Часть вторая. Трудные задачи. А. Обстановка. Трудные задачи. Мы переходим теперь к другой функции царевны. Раньше, чем вступить в брак, она испытывает жениха, задавая ему различные трудные задачи. Мотив трудных задач — один из самых распространенных в сказке. Но надо сказать, что по вопросу о том, что такое трудная задача, в литературе нет полной ясности. Если Баба-Яга задаёт девушке задачу выбрать мак из земли, то это тоже может быть названо трудной задачей. Во избежании путаницы в терминологии нужно говорить, что здесь под трудными задачами будут подразумеваться только такие задачи, которые стоят в связи со сватовством, а не с передачей волшебного средства. Есть случаи, когда задавание трудных задач, хотя и не стоит в прямой связи со сватовством, но связь эта И сравнений легко может быть установлено. Такие случаи здесь тоже будут рассмотрены. Трудные задачи представляют собой пёструю картину. Мы постараемся путём сопоставления материалов внести в неё некоторую ясность. При изучении задач мы рассмотрим два вопроса. Первый: в каких условиях, при какой обстановке, почему задаются трудные задачи. Второй вопрос есть вопрос о содержании этих задач о том, что именно задаётся. Эти две стороны не всегда покрывают друг друга. Одна и та же задача может задаваться при разных условиях и наоборот. После этого может быть поставлен вопрос об исторических основах трудных задач в целом. Итак, при какой обстановке задаются трудные задачи? Всенародный клич. Иногда задача может задаваться в самом начале сказки. Сказка начинается с того, что царь желает выдать свою дочь и кличет всенародный клич, сообщая условия о выдаче. В таких случаях сватовство вызвано задачей. Здесь мы имеем сперва задачу, а потом сватовство, состоящее в попытке решить эту задачу. Типичный случай — сивка-бурка. Вдруг на ту пору от царя приходит бумага, что царь выдает дочь за того, кто с коня поцелует ее на лету, а она будет сидеть на балконе или башне. Это самая известная, но далеко не единственная задача, задаваемая в таких условиях. Например, прослышали они, что пришла от царя бумага. Кто состроит такой корабль, чтобы мог летать, за того выдаст замуж царевну. Таких случаев можно указать несколько, и задачи в этих случаях разнообразны, что, собственно, заставляет царя задавать задачу, Об этом ничего не говорится. Другими словами, задачи не мотивированы, неясно, пока и другое. Задачи настолько трудные, что они должны быть признаны невыполнимыми. Герой их выполняет, потому что у него есть волшебный помощник. Пока совершенно неясно, должны ли эти задачи привлечь или отпугнуть женихов или помочь найти единственно достойного жениха. Мы пока просто регистрируем этот случай. Случай задавания задач сначала сказки и сватовство, вызванное задачей, и посмотрим, какую картину дадут другие формы задавания задач. Задачи в ответ на сватовство. Пречиствующий случай характерен тем, что задача предшествует совству, вызывает его. Сказка знает и обратный случай. Герой сватается, но ему ставят условие сперва решить задачи невесты. Первый случай, как мы видели, не содержит мотивировки. В этом же случае мотивировка есть. Надо вперёд уже неха силы попытать. Если Старухин сын всё это сделает, тогда можно за него и королеву отдать. Значит, больно мудрён. А если не сделает, то и Старухи ему срубить за провинность головы. Задача задаётся как испытание жениха. Под силой подразумевается не физическая сила, а сила иного рода. Какая сила здесь испытывается? Это вытекает из всего предыдущего хода сказки. Это вытекает и станет ясным из анализа задач. Здесь испытывается та сила, которую мы условно называем магической и которая воплощена в помощнике. Но эти задачи интересны ещё другим. Они содержат момент угрозы. Если не сделает, срубить за провинность голову. Эта угроза выдаёт ещё другую мотивировку. В задачах и угрозах сквозит не только желание иметь для царевны наилучшего жениха, но и тайная скрытая надежда, что такого жениха вообще не будет. Слова, пожалуй, я согласна, только выполнены наперёд три задачи полны коварства. Жениха посылают на гибель. Здесь вспоминается, как сестра, желая в угоду любовнику извести брата, посылает его за волчьим молоком. Задавание задач в этом случае есть то же самое, что акт враждебности к Женеху в предыдущем. В некоторых случаях эта враждебность выражена совершенно ясно. Она проявляется наружу тогда, когда задача уже выполнена, и когда задаются всё новые, новые и новые и всё более опасные задачи. Мы следовательно можем отметить вторую категорию задач, задаваемых в ответ на свотовство. Эти задачи показывают, что задачи задаются с целью испытания жениха, но что одновременно они содержат элемент враждебности к жениху и имеют целью отпугнуть жениха. Задачи бежавшей и вновь найденной царевны. Характер враждебности, который в предыдущем случае только сквозит, ясно выражен в ситуации следующего характера. Царевна, улетая от жениха или мужа на ковре-самолёте или обманом вернув себе свои крылышки, Муш её разыскивает, но она ему не даётся и требует выполнения задач. Так она требует, чтобы герой спрятался. В преследовании его она проявляет настойчивость. Когда герой, превратившись в булавочку, прячется за зеркалом, и она не может его найти, а волшебные книги ей не дают ответа, она в досаде сжигает книгу и разбивает зеркало. Отсюда видно, что царевна не хочет идти за героя, но отсюда видно ещё другое что задачи имеют характер состязания в магии. Царевна сама маг, но герой превосходит ее. Собственно, те случаи, когда царь кличет клич или задачи задаются в ответ на сватовство, тоже не лишены этого характера. Когда царевна, например, выстраивает храм о двенадцати столбах и двенадцати венцах, или когда она сидит на стеклянной горе, то этим она проявляет свое магическое могущество. Во всех этих случаях ясно видно нежелание царевны выходить замуж. Иногда оно высказывается прямо. Она советуется со своим дедом Водяным, что ей делать. Сватается за меня Иван Сареевич. Не хотелось бы мне за него замуж идти, да всё наше войско побито. Следуют трудные задачи. Все эти случаи ещё не вносят полной ясности в вопрос, но они вскрывают враждебные отношения невесты к жениху и показывают, что задачам Может быть, присущ характер состязания. Но вопрос же, почему царевна настроена враждебно к жениху, мы не получаем никакого ответа. Задача царевны похищена ложными героями. Иначе мотивируется задача в тех случаях, когда царевна похищена у героя старшими братьями, а настоящий герой был ими сброшен в пропасть, но прибыл неузнанным домой и скрывается у какого-нибудь башмачника или портного. Царевна раньше, чем дать согласие на брак с сложным героем, требует исполнения разных задач. Иногда вернувшийся герой узнаёт об этом по слухам. А эти царевичи с матерью привезли какую-то царскую дочь, большая жениться на ней хочет, да та посылает наперёд куда-то за обручальным перстнем или велит сделать такой же. Здесь ясно, что задача задается, чтобы отыскать подлинного жениха, причем в этих случаях элемент враждебности к жениху вообще соответствует враждебности к ложному жениху. Подлинному же жениху в этих случаях оказывается услуга, ему дается случай проявить себя. Во всех этих случаях невеста и ее отец солидарны во вражде к настоящему или ложному жениху. Сам лицарь, будущий тесть задаёт задачу, или это делает царевна-невеста, эта роли не играет. Иногда это задавание задач исходит от отца, иногда от царевны. Но это не всегда бывает так. Можно проследить некоторую дифференциацию. В рождебин к жениху только отец царевны, будущий тесть, а царевна наоборот помогает герою, обманывая своего отца. Задачу водяного Этот случай типичен для тех сказок, где герой запродан в водяному. Он является к нему, но по дороге до встречи с водяным царём уже обручается с его дочерью. Как только герой является к водяному, тот сразу же начинает задавать ему задачи, причём эти задачи или ничем не мотивируются, или мотивируются, например, так: "Вот тебе за провинок, что ты долго не приходил, поставь мне заны чамбар". Иногда выполнение задач поставлено как условие освобождения. Узнай ты мою меньшую дочь, узнаешь, пущу тебя на все на четыре стороны. Не узнаешь пеняй на себя. Здесь сказочник не знает, что заставляет Водянова задавать задачи. Он от себя придумывает причину. За этими задачами однако всегда следует брак с дочерью Водянова. И здесь мы просто имеем отражение сказочного канона: сватовство плюс трудные задачи плюс брак. Сватовство отпало, Трудные задачи надо мотивировать как-то иначе, брак тоже не особенно убедительно вытекает из выполнения их. Зато эти случаи интересны тем, что отец невесты здесь явно враждебен зятю. После брака следует бегство и попытка Водянова нагнать и уничтожить бежавших. Царевна же идет заодно с женихом против своего отца. Таких случаев, когда задавание трудных задач не стоит в непосредственной связи с сватовством, можно узнать несколько. Мы имеем его, например, в Семи Семеонах. Здесь царь приказывает Семи Семеонам показать свои ремёсла. Однако здесь из-за исполнением задач всё же и следует брак. Связь задач с браком изобусловленной превратилась в механическую. В сказке Царевна-лягушка царь после женитьбы своих сыновей ни с того ни с сего вдруг объявляет, чтобы жёны ваши испекли мне к завтраму помягк тому белому хлебу. Однако из дальнейшего становится ясным, что этим невеста лягушка возвеличивается, то есть задавание задач ведёт, как и в иных случаях, к выделению магически вооружённого из простых смертных. Задачи учителя Колдуна. Но раз мы коснулись тех задач, которые не стоят в прямой связи с вотовством, мы не можем обойти сказки Хитрая наука. Здесь герой также запродан или попадает в руки колдуна, И тут выучивает его колдовству. Однако герой здесь оказывается в плену у него. За ним является его отец, и Колдун задаёт отцу пришедшему к нему за сыном ряд задач, причём отец решает их заранее, сговорившись с сыном, точно так же, как Иван Саревич решает задачи в Одиново, заранее уговорившись с его дочерью. Даже задачи в этих случаях часто совпадают: сына или невесту надо узнать из 12 равных. Ну, старик, говорит колдун, выучил твоего сына всем хитростям. Только если не признаешь его, оставаться ему при мне навеки вечны. Эта сказка ещё тем сродни сказке о герое Вадинова, что и здесь следует бегство. Но бегство это, как видно будет далее, имеет характер состязания в магии с колдуном, в рождственном тесте и царевны здесь нет. В рождственном тесте здесь функционально соответствует врождённый маг. Голдун. Этот случай стоит несколько особняком от всех других случаев. Ранее мы условились называть трудными задачами только те, которые прямо или косвенно связаны со сватовством. Здесь этого нет. Задачи задаются не герою, а его отцу. Женщины здесь пока вообще не фигурируют. С этой точки зрения этот случай не подходит под изучаемое нами явление, и он мог бы сюда не включаться. Но, с другой стороны, здесь вслед за разрешением задачи следует брак, причем невестой ли является экс-макина, или она дочь того же колдуна, то есть мы иногда имеем ту же ситуацию, что и в сказках о Водяном и его дочери. Так что совсем исключить этот случай тоже нельзя. Кроме того, здесь интересны задачи, содержание которых будет рассмотрено далее. Враждебный тесть. Этим исчерпываются ситуации, при которых в русских сказках задаются трудные задачи. Сравнительная характеристика их не даёт ключа к их пониманию. Мы видим довольно пёструю и даже противоречивую картину. С одной стороны, жениха привлекают и хотят его, хотят иметь для невесты наилучшего жениха. С другой стороны, жениха боятся, его не хотят, пытаются его извести, грозят ему смертью, проявляют явную или скрытую враждебность к нему. Здесь для ясности мы хотели бы дополнительно отметить некоторые черты врождённости к будущему жениху со стороны тестя, независимо от того, в какой ситуации задаётся задача. Это впоследствии поможет нам понять обстоятельства воцарения героя. Это тем более нужно, что сказка часто смягчает конфликт между зятем и тестем, так как не понимает причин вражды, которые из сказки вовсе не вытекает, и поэтому затушёвывается. Один из способов затушевать эту вражду следующий. Вражда приписывается не самому тестю, а различным завистникам, многоговорчикам и клеветникам. Герой, например, становится богатым купцом. Другие купцы ему завидуют. Они рассердились и донесли царю, что он хвастался приготовить ковры в царские палаты в одну ночь. Следует ряд задач. Конец. Царь не имел наследников и установил купеческого сына. Мы видим, что исполнивший задачи заступает место царя, причём в данном случае это происходит мирным образом. За спиной царевны, задающей загадки, также иногда стоит другой персонаж, а именно любовник, который опасает её женихов как соперников. Он подстрекает царевну задавать герою трудные задачи, становясь носителем враждебности к жениху. Часто однако врагом является сам царь. Причём, как указано, враждебность проявляется и после того, как задачи решены, или даже после брака. Иногда это мотивируется тем, что герой солдат или мужик, и что он не ровня царевине. Царь рассудил, что отдавать свою дочь за простого мужика не приходится, и стал думать, как бы ему от такого зятя избавиться. Вот и придумал, стану я ему задавать разные трудные задачи. Гибельную задачу задает своему неугодному зятю и Марка богатый. Пожил Марка с зятем месяц, другой, третий. В один день позвал он Марка к себе и говорит ему. «Вот тебе письмо. Иди с ним за три девять демель в тридесятое царство к другу моему царю Змею. Получай от него дань за двенадцать лет». С другой стороны, зять иногда показывает свои когти. Услышав задачу, он говорит. «Добре, зроблю». Только если царь после того, что нет отговариваться, то повоюю всё его царство и насильно возьму царевну. В тех случаях, когда царь сам великий маг, он пользуется своим искусством, чтобы самому непосредственно уничтожить героя. Одна из постоянных типичных задач укротить коня. Теперь задона тебе служба трудная, работа нелёгкая, ведь же ребёнком-то будет сам царь некрещённый лоб. Понесёт он тебя по поднебесью выше лесу стоячего, ниже облака ходячего, и размычит все твои косточки по чистому полю. Задачи задаваемые старому царю, врождебность проявляет и будущий зять. После того, как все задачи выполнены, остrie этих задач обращается против царя. Теперь уже колесо повёртывается. Тогда как будущий новый царь все задачи всегда выполняет, старый царь неизменно гибнет. Из этих задач мы можем назвать задачу искупаться в кипящем молоке и другую пройтись по тонкому как волос мосту. Этот случай наступает тогда, когда герой послан за какой-нибудь диковинкой, а возвращается с царевной, на которую претендует царь, или когда герой послан за невестой для царя, а она заодно со своим похитителем-героем, или когда старшие братья, сбросив Ивана в пропасть, приводят трёх царевен. Царевный из медного и серебряного царства выходит за братия в героя, а его наречённая невеста ни за кого не идёт. И вздумал на ней сам отец старик жениться. Он спрашивает царевну из золотого царства: "Идёшь за меня замуж? Тогда пойду за тебя, когда сошьёшь мне башмачки без мерки". Эту задачу выполняет за старика вернувшийся неузнанный герой. Следуют другие задачи, и наконец последняя: "Вили это молоко вскипятить?" Да в нём и выкупись. Царь, конечно, варится в молоке и гибнет.